Часть 75. 15 февраля 1976 года. Утро. Сантьяго де Чили. И окрестности. Все случилось в тот момент, когда солнце только-только оторвалось от гребня горного хребта главной кардельера и принялось карабкаться в голубое небо, затянутое дымкой вечного смога. В столице, населенной тремя миллионами людей, начался еще один жаркий летний день. Шесть больших кленовидных воздушных кораблей, ужасное чудовище, похожее на гигантского жука, один аппарат поменьше, а также множество совсем мелких летательных аппаратов, окружавших эту армаду Будто Рой ОС, появились прямо со стороны солнечного диска. Слепящего своими золотыми лучами всех кто рискнул посмотреть в его сторону. Вот только что на небе ничего не было, кроме редких перистых и восходящих облаков. И вот уже в нем нарисовались грозные пришельцы. И самое главное, все было проделано абсолютно бесшумно, без воя, гула и рокота, которые в полете издают поршневые и реактивные двигатели на органическом топливе и на неорганическом тоже. Там, внизу, никто ничего не понял, а неизвестные аппараты уже атаковали военные объекты. С чилийскими военными и карбинерами Серегин приказал не церемониться, потому что людей левых или даже просто демократических убеждений из их рядов уже успели вычистить и даже убить. Поэтому с такой же брутальной безжалостью следовало относиться и к тем людям, которые сочли возможным изнасиловать и залить кровью собственную страну. Исключение делалось только для высокопоставленных деятелей, которым предстояло сначала пройти процедуру имперского трибунала, а уже потом получить свой билет в ад. Но в любом случае, чем меньше останется чилийских военных, живых и на свободе, тем проще потом будет проводить нормализацию обстановки на этой территории. Первым светящийся плазменный шар поднялся над аэропортом, по совместительству игравшим роль базы ВВС в столичном регионе. Трудно вообразить, что при этом пережили пассажиры отправляющихся международных рейсов, ведь от здания аэровокзала до края территории военной базы всего полтора километра. Все, кто смотрел в ту сторону, ослепли, кто на несколько минут, а кто и на всю жизнь. И только через сорок пять секунд до центра чилийской столицы докатился сухой громовой звук. Впрочем, к тому моменту несколько взрывов меньшей силы прозвучали и в самом городе. Вслед за тем четыре кленовидных корабля из шести, а также примерно две трети их эскорта, резко пошли на снижение. В то время как остальная часть небесной армады продолжила свой полет в направлении Вальпраиса. Не успели простые обыватели пригнуться, помянуть Иисуса Христа и Деву Марию, а также два раза прикреститься, как корабли пришельцев, одним своим видом наводя леденящий ужас, снизились до уровня городских крыш, будто выбирая место для посадки в густо застроенном городе. И вот они уже на земле, опустились на улицы и площади в ключевых точках чилийской столицы и выбросили десанты. Объектами особого интереса для солдат неизвестной армии стали центральный телеграф, телефонные станции, железнодорожный вокзал, генеральный штаб чилийской армии, штаб-квартира пиночетовского гестапо Дина, места для содержания и пыток противника режима, как всем известные, так и тщательно законспирированные. Заключенных из-за стенков следовало освободить, причем так, чтобы с их голов не упал ни один волос, а палачи или уничтожить, или взять в плен. Операция сложнейшая, но без подобного опыта Велизарию и другим генералам воинского единства, наблюдавшим за операцией из позиций стажеров, на верхних уровнях мироздания делать нечего. Но самыми важными из всех целей были особняки главарей хунты и их главных подручных. Всех их следовало взять живыми, чтобы в дальнейшем подвергнуть гласному и открытому суду. Психосканирование территории Чили совершенно конкретно показало то, что до 70% народа этой страны воспринимают власть военной хунты как внутреннюю оккупацию и жесточайшее угнетение а диктаторский режим Пиночета, державшийся на армейских штыках и терроре тайной полиции, поддерживают не более 5% населения. В основном это те, кто через соучастие в преступлениях получил неограниченную власть над своими согражданами и доступ к государственным средствам. Генерал Пиночет в это время завтракал со своей супругой, Марией Лусией Ариарта Родригес, и старшей дочерью в особняке на улице президента эр который которую он занимал с той поры, как стал главнокомандующим чилийской армии. Остальные дети диктатора стали взрослыми и жили своими семьями, а вот Луси Пиночет ариарт вместе со своим мужем Эрнаном гарсиа Барселатто находилась в родительском доме. А как же иначе? Ведь эта дамочка 36 лет от роду окончила Чилийский университет, получив диплом педагога и искусствоведа. Ныне являлась одним из видных идеологов диктаторского режима и возглавляла Корпорацию национальных исследований, Национальный фонд культуры, Профессиональный институт высших исследований. В обязанности старшей дочери Пиночета входила разработка концепций, обосновывающих политику военной хунты с позиций чилийской национальной культуры и традиций испаноязычного мира. Дальше все развивалось стремительно. За окнами особняка раздался многоголосый слитный гомон, состоящий из удивленных и испуганных восклицаний, обрывков молитв и проклятий, Прозвучали винтовочные выстрелы и истерически заваял пулемет. Особняк был хорошо укреплен и имел значительный гарнизон. Потом весь этот звуковой фон был заглушен надрывным пульсирующим воем и грохотом дробимого в пыль камня. Дом, затрясся мелкой дрожью, в окнах высотой в человеческий рост со звоном осыпались толстые стекла а с потолка в гостиной, как при землетрясении, стали падать струпьями побелка. Страшно закричали испуганные женщины. Побледнел и вскочил со своего места сам дом Аугуста. Звуки боя, точнее беспощадного истребления, остатков гарнизона теперь доносились откуда-то сверху. Там, на плоской крыше дома, в колониальном британском стиле, также были оборудованы позиции снайперов и пулеметные гнезда. Совершив переворот и утопив в крови сопротивление оппозиции, военный диктатор опасался внезапного визита прокоммунистических городских партизан из вооруженного движения «Мир». Но против того тяжелого лома, что обрушил на охрану Пиночета бич божий, Методов противодействия у нее не нашлось. Пара шершней, зависнув прямо на уровне крыши, прочесала ее очередями магнитоимпульсных пушек, и затем на очищенную от присутствия противника территорию высадился свирепый и беспощадный десант. После подобной предварительной обработки раненых обычно не бывает. Поэтому, не заморачиваясь ударами милосердия, и штурмовой группы швырнули в ведущий в ней проем по в паре фотоимпульсных гранат. А такого никому мало не покажется. И после этого ринулись в атаку. И почти одновременно с этим, прямо напротив разбитых окон гостиной, с тихим свистом зависло нечто настолько большое, что оно почти закрыло собой дневной свет первая же фигура в тяжелой штурмовой экипировке производства неумолимого, появившись в оконном проеме одним выстрелом из ручного парализатора отправила в шоковый сон генерала пиночета а также стоявшего позади него адъютанта пытающегося дрожащими пальцами расстегнуть кобуру следующий импульс достался взять у диктатора и его супруги которая чуть больше месяца назад одарила кровавого людоеда дона Аугуста Внуком. А вот Мария Лусия Ариард Родригес с маленькими беззащитными людьми, баба жестокая, властная и даже беспощадная, увидев, что за первым тяжело вооруженным воином в окна гостиной спрыгивают еще такие же, предпочла грохнуться в обморок самостоятельно. При этом прислуга просто и незатейливо подняла вверх руки и замерла в такой позе, про себя тихо молясь Деве Марии. Умирать за своих хозяев эти люди не нанимались, и большой личной любви к ним не испытывали, в первую очередь из-за хозяйки дома, которая была первостатейной стервой. И суровые пришельцы, без всякой пощады разоряющие гнездо диктатора, отнеслись к ним, соответственно, примерно так же, как к деталям интерьера. К моменту окончательного пленения семейства пиночетов звуки боя в доме затихли. И тогда через законный проем внутрь дома проник артанский князь Серегин, который, галантно подав руку, помог спуститься принцессе Дагмаре Ютландской. И уже следом в гостиную с солдатской непосредственностью спрыгнул ведлизарий. Ну вот и все, товарищи, сказал Бич Божий своим спутникам, прислушиваясь к чему-то внутри себя. Дело почти сделано, кость разгрызена. Осталось только подобрать с пола клочья мяса, и можно начинать заниматься политикой. И в самом деле Внезапно себе жалотность, брутальность первого удара обезглавили Пиночетовское государство, ибо легионеры Велизария в то же время захватили в плен всех членов хунты и нейтрализовали все центры принятия решений, включая американское посольство. Там тоже все лежат лицом вниз и не возражают против выемки документов и изъятия людей, являющихся сотрудниками ЦРУ под дипломатическим прикрытием. А американские морские пехотинцы, защищавшие эту юду политического греха, просто лежат, зачастую в виде несвязанных между собой частей тела, ибо магнитоимпульсные пушки шершнее не знают пощады. И даже в застенках тайной полиции Дина хозяйнишую теперь сотрудники товарища Бригитты Берман. Уцелевшие очаги сопротивления разбросаны на всей территории Сантьяго-де-Чили, изолированы друг от друга, и в силу того по одному будут ликвидированы в течение одного-двух часов. Операция в Альпраиса, втором по важности города в Чили, тоже проходит успешно. Там все впечатлились до упора, после того, как Каракурт в дребезги, точнее в парк разнес базу чилийского военно-морского флота, прихватив пару американских кораблей. Бойцы третьего региона, под командованием генерал-майора Тима фон Циглера, взяли штурмом главный штаб ВМС и арестовали еще одного члена Пиначесовской хунты, адмирала Хосе Тарибио Мирина, с выступления которого против законного главкома флота Рауля Монтера В свое время и начался путь генерала Пиночета. У тевтонских верных капитана Серегина не забалуешь. Они все делают точно в соответствии с выданными предписаниями. И самое главное, в самом Сантьяго де Чили две когорты легионеров, сопровождающих группу технического обеспечения, уже взяли под контроль здание Национального конгресса Чили. Это учреждение диктатура Пиночета разогнала сразу после переворота, а потому здание в настоящий момент пустовало. В настоящий момент над этим традиционным центром власти, дворец ламонеда находится в полуразрушенном состоянии после бомбардировки с воздуха в момент переворота, уже поднят большой красный флаг Галактической империи с золотым двуглавым орлом, которого осеняли «лучи добра» исходящий из багровой пятиконечной звезды. Именно в здании Конгресса будет организован центр власти имперского наместника, и до особого распоряжения размещен планшет орбитальной сканирующей сети для 1976 года. Осталось только официально объявить власть Хунты Незвернутой, загрузить штурмоносец тушки Пиночета и его близких для отправки их якобы на неумолимые, а на самом деле в Тридесятое царство, где они соединятся с другими членами хунты. И можно переходить к решению главных политических вопросов, в том числе к сбору уцелевших членов правительства Альенде и тех, кто были его союзниками, чтобы составить из них аппарат советников ее высочества принцессы Ютландской, временной императорской наместницы, Странный Чили.